Глава о д и н н а д ц а т а Гром среди ясного неба. Сколько раз Макар замечал, на любом новом месте время только в первый день идет медленно. А начиная со второго дня оно разгоняется и уже не идет и не бежит, а можно сказать летит. Наверное, потому что происходит повторение. Утро похоже на утро, день на день, вечер на вечер. А при повторении все ускоряется. В первый день, когда он нашел книгу, Макар сразу после радости испытал разочарование. Впереди не было никаких тайн, никаких загадок и приключений. Скучно жить без планов на будущее. Он казался себе человеком, который сидит у телевизора и смотрит передачу о путешествиях, о новых землях. А участником событий он себя не чувствовал, потому что никаких самостоятельных действий не предпринимал. Но самое большее, он чувствовал себя участником какой-нибудь относительно экзотической экскурсии. В отличие от Макара, эта роль вполне устраивала Соню с ладошкой. Они с интересом ходили вместе с родителями по домам, разговаривали с местными жителями, фотографировали старинные предметы, вроде всяких прялок, деревянных узоров на ставнях, причудливых коньков на крышах, резных крылечек, посуды, мебели. А Макару все эти разговоры были неинтересны. Что от них толку? Если бы они помогали отыскать общую книгу, к ним бы стоило прислушиваться. А так, книга уже найдена, Других интересных загадок не вырисовывается. В общем, жизнь Макара текла скучно и однообразно. Соня полюбила устраивать экскурсии по близлежащим пляжам и отмелям. Ей нравилось отыскивать разноцветные камешки. «Я читала в справочнике по минералогии, это такая книга, которая описывает камни, что такие камешки, как здесь, называются полудрагоценными», объясняла она. «Это агат, яшма, лазурит». Ну и, конечно, перламутр из ракушек, хотя это и не камень. Но не мог же Макар интересоваться такой ерундой, как перламутр из ракушек. Что он, девчонка или сорока, которые привлекают блестящие предметы? Видите, вся красота природы зашифрована в камнях, восхищалась Соня. Все цвета есть. Вот дымчатый агат. Смотрите, какие концентрические окружности, как ровно, аккуратно. А лазурит синий? Не зря же воду называют лазурной. Вот яшма, она...» Макару о надоело слушать. Он только мечтал найти для Сони красный камень гранат, который ей никак не попадался. У нее был только тот крошечный гранатик, который ей подарила Афина п а л а д и е в н а И Соня любила рассматривать его, поворачивая как калейдоскоп. Надо сказать, находка общей книги совсем не изменила жизнь поселка. Конечно, Фоминишны п о о х о л и вспоминая свою бабушку, и обрадовались, что наконец-то ее завет исполнен. «Так мы бы и померли, глупые, не д о г а д а в ш и с ь что бабка от нас хотела!» приговаривали они. Ладошкины карманы всегда были набиты кедровыми орешками, а язык вечно был черным от черники, как и язычок нюка, которого фаминишные угощали вместе с ладошкой. К удивлению Макара, даже Холмогоров воспринял находку равнодушно. Его только поразило местонахождение тайника. «Надо же!» — говорил он. «А я ведь пять лет, можно сказать, каждый день рядом с ней ходил. И на стол плазал, и ножик, помню, на этот Бакен уронил, а даже в голову не пришло к звуку прислушаться. А ты, говоришь, по звуку определил?» «Ну, не только!» — отвечал Макар. Не хотел он объяснять, что главную роль в его находке сыграли фаминишны. Холмогоров ведь с ними так и не подружился. Общая книга хранилась у Веселовых. Мама даже шутила. Наш дом превратился в библиотеку одной книги. Только на руки мы ее не выдаем. Все пользуются ею в читальном зале. Так оно и было. Афина п а л а д и е в н а с Иваном Васильевичем по очереди перечитали ее в два дня и долго потом спорили, произнося по своему обыкновению множество непонятных слов. Потом книгу прочитала Оля и восхитилась тем, как точно Тетерев описал обряды разных народов, живущих в одном поселке. Приходил даже Коля, хотя Макар замечал, что он не столько читает книгу, сколько разглядывает ее и чуть ли не принюхивается к ней, как х а н о р и к Хоть Макар и не хотел себе в этом признаваться, но содержание книги его не особенно интересовало. Он старался, чтобы этого не заметила Соня, которая, конечно, прочитала книгу в один вечер. «Взрослым хорошо», — думал Макар. «Они всю жизнь работают, к скуке привыкли. А детям еще учиться и учиться. Как находить для себя что-нибудь интересное в обычной жизни, когда нет ни приключений, ни расследований?» Макар, может быть, так и не научился бы ничего такого находить, если бы на помощь не пришел бакенщик-святогор-холмогоров. Похоже было, что он взял своеобразное шефство над экспедицией. И та прогулка, во время которой он водил ребят к Бакину, оказалась только первой в ряду множества экскурсий. И по берегу Енисея в обе стороны от поселка, и в тайгу, и даже на ячменное поле, которое вывалили своими спинами медведи. В один из солнечных ясных дней ребят ожидал о очередное путешествие, на этот раз на другой берег Енисея. Холмогоров обещал им совершить восхождение на самую высокую из трех гор, которые назывались Три Брата. «Триста метров высотой», – сказал он, уважительно подняв палец вверх. «Не так-то легко туда забраться». Вообще-то родители уже привыкли к тому, что дети пропадают где-то со Святогором. Далеко он их не уводил, так что бояться было нечего. Но в этот раз, узнав об очередной поездке, мама обиженно сказала – «Все, конечно, понятно, вы маленькие, вам интересно узнавать что-то новое, но ведь и мы еще не старики, нам бы тоже было интересно увидеть новые места». Ладошка солидно кивнул. «Хорошо, я замолвлю за вас словечко перед дядей Холмогоровым, меня он послушается, только вы пообещайте, что не будете нам портить прогулку своими заметяниями и капризами». «Обещаю», – торжественно произнесла мама. Холмогоров, к удивлению ребят, даже обрадовался, что число экскурсантов увеличивается. Наверное, каждому приятно быть важным лицом в большой компании. Поэтому Холмогоров взял на себя все руководство э к с п е д и ц и е й Да по-другому и быть не могло. В таких походах руководитель должен быть один-единственный. Холмогоров назначил сбор в 9 утра в доме Веселовых. Хоть никто не ехал на метро и не застревал в пробках, Взрослые собирались полчаса. «По всему поселку-то идти две минуты», — сокрушался Холмогоров. «Что людям мешает вовремя прийти?» Имелись в виду, конечно, Афина п а л а д и е в н а и Иван Васильевич. Коля со скучающим видом слонялись по комнатам и переставляли какие-то вещицы на столе. Коля даже успел сходить домой за накомарником, который он забыл, и запасным тюбиком мази против комаров. «В космос собрались, что ли?» Возмущался Холмогоров. «Неужели трудно запомнить, что с собой брать?» «В космос как раз и нельзя ничего забывать!» Усмехнулся Коля. «Вот так и живем!» Обиделся Холмогоров. «В космос для них важно. Енисей переплыть не важно. Позволяем себе нарушать правила в малом, значит, и в большом что-нибудь упустим. Жизнь-то едина, как мы этого не поймем?» н «Ну о все, готово», — подумал Макар. «Теперь будет читать проповеди и нам. Землякам насчет еды и доброты, а нам насчет дисциплины. Хотя его ворчливость не такая уже и злая, как будто работает мотор его старой лодки. Тихо, монотонно, без перебоев». Пока Холмогоров ворчал и даже рассердившись уходил в другую комнату, Коля выскользнул из дома. Вернулся он быстро, И уже одновременно с Афиной п а л а д и е в н о й и Иваном Васильевичем. Иван Васильевич выглядел африканским колонизатором. Пробковый шлем, комбинезон, сапоги и ружье. На ружье Холмогоров покосился недовольно. «Баловаться оружием не будем», — сказал он. «Я — две самозащиты! А вдруг медведи?» — оправдывался Иван Васильевич. Медведи только с испугу и нападают. А если их не трогать, и они не тронут? — А если медведь кусать захочет? — спросил Ладошка. — Еды в тайге полно. Медведю делать особенно нечего. Вот он целый день и ест коренья и ягоды. Мы ему ни к чему, — ответил Холмогоров. Все вздрогнули, представив себя на месте кореньев и ягод. Облако духов, которым Афина п а л а д и е в н а обдала Холмогорова, заставило его вздрогнуть. «Какая-то новая м а з ь против комаров!» — потянул носом он. «Ну и как? Действует?» «Это духи, молодой человек!» — обиделась Афина п а л а д и е в н а «Духи так духи!» — согласился Холмогоров. «Главное, чтобы мошкару отгоняли». Как понял Макар, любая компания больше одного человека собирается долго. Еще н е один круг все сделали по комнатам, еще ни один хлопок по лбу раздался в знак забывчивости, пока все не выбрались на улицу». Папа повесил на дверь замок и обошел дом, проверив, закрыты ли окна. Все-таки внутри оставалась ценная книга. Две лодки ожидали у воды. Здесь все уже полностью стали подчиняться Бакинщику. Он поделил компанию на две части, одной лодкой стал управлять сам, а в другой посадил на руль папу. Натужно урча, все-таки народу было много, лодки медленно взяли курс на другой берег Енисея. не такие уж и большие были волны на середине все таки холмогоров постарался выбрать для такого путешествия ясную погоду по дороге он не п р е м е н у л остановиться у каждого бакина стремительное течение огромной реки особенно чувствовалось рядом с этими искусственными островками все зачаровано смотрели по сторонам никому и в голову не приходило произнести ни слова макар даже догадался что слово внимание происходит от слова «Внимать!» К другому берегу причалили только через полчаса. «Да!» – протянул папа. «Енисей даже трудно назвать рекой в нашем обычном понимании нечто невообразимое, движущееся море». Холмогоров довольно улыбался, как будто показывал свои владения. С таким же видом он повел всех вверх, на гору. Макар понимал его радость. Когда ты показываешь людям такие красоты, и от тебя зависит, что они увидят, конечно, будешь собой гордиться. Вполне заслуженно. Показывая кедры, Холмогоров даже называл их по именам. Среди них были его любимые. Вот сердитый, а вот добряк, все шишки после первого удара к о л о т у ш к и отдает. А вот жадина. Как ни колоти по нему, а после каждого удара едва-едва одна шишка слетает. На горе устроили привал, с костром, с чаевничанием, настоящий пикник на дикой природе. С верхней точки среднего брата, где находились путешественники, видно было далеко, несмотря на дымку над тайгой. «Вот я всегда думаю, почему это в походах и всяких экскурсиях люди особенно дружны?» сказала Афина Палладиевна. «Кстати, интересно, что бы по этому поводу мог написать Тетерев?» А он и написал, — ответил папа. Только, конечно, не называл таких слов, как поход и экскурсия. Он рассматривал жизнь целиком. Для него она была едина. «Что-то я ничего такого не помню», — прощебетала Оля. «А на какой странице он про это написал?» «Страница 5, строчка 3», — проворчал Коля. «У меня такое ощущение, что эту книгу нас обяжут знать на зубок, как букварь. Хотя, по моему мнению...» Тут он махнул рукой. Папа не обратил на его жест внимания. «Вот вернемся домой, я вам покажу, где это написано», сказал он Оле. Как ни странно, спускаться с горы было тяжелее. Может быть, просто потому, что уходить никому не хотелось. Но Холмогоров беспокоился, что к вечеру волны на Енисеи могут стать больше. «Лучше нам не рисковать», сказал он, н о т у ковшиками воду придется вычерпывать». Вычерпывать ковшиками воду из лодок никому не хотелось. Обратно переплыли в таком же молчании, вертя по сторонам головами. Макар посмотрел на маму. Она была просто в восхищении от того, что им не встретилось ни одного происшествия. «Как мало взрослым надо для счастья!» – вздохнул он. Никто не знал, какое происшествие ждет их впереди. «Подождите минуту». сказал папа, когда подошли к дому. «Я вам все-таки на прощание процитирую то место из книги, которое как раз касается нашей сегодняшней прогулки. Буквально минутку». И быстро отомкнув дверь, он исчез в доме. На пороге он появился действительно через минуту, но с бледным лицом и дрожащими губами. «Книги нет», только и сумел прошептать папа. Его шепот показался Макару громом среди ясного неба.